«Газопровод снова разорван», — вставил Одинцов. «В городах области имеются разрушения, а в Жуковке — жертвы среди неэвакуированного населения». По-моему, Игоря Васильевича не надо убеждать. Конечно, до нанесения удара еще далеко, и не исключено, что мы успеем к тому времени установить настоящий контакт с хозяевами башни. По моим сведениям, некоторые ученые разработали, пока в теории, Способы остановки роста башни. Почему бы не применить их на практике? Я знаком с этими теориями, поморщился Ивашура. Но любое воздействие на башню непредсказуемо. Неизвестно, чем она ответит, особенно на ракетный удар. А ведь что-то делать надо, рассердился Старостин. Простите. А где остальные члены комиссии? Спросил Ивашура. «Работают?» — поднял спокойные глаза Одинцов. Знакомиться с обстановкой в лабораториях, с имеющимися данными, с людьми. Завтра, наверное, соберем научный совет экспедиции с тем, чтобы выслушать предложения ученых. А пока что комиссия в шоке, если можно так выразиться. Более грандиозного явления никто из ее членов не видел. Даже атомный взрыв не сравнится с башней по масштабам и мощи». Я не говорю уже таинственности. «Игорь!» — позвал Багаев. Ивашура извинился, подошел к переговорной панели. «Михаил передает, что пауки снова начали ткать свою паутину. Уже заткали всю насыпь и башни. А ведь до пульсации еще далеко». Багаев снял наушники и посмотрел на Ивашуру. Глаза у него были красные, Под глазами набрякли мешки. Лицо осунулось, пошло складками. «Здорово сдал Владлен», — подумал Ивашура с состраданием. «Человеку под шестьдесят, давление, сердце. Сколько можно держаться? А скажешь об этом, прямо обидится». Вслух же он сказал. «Очевидно, пауки начинают строить защитный барьер. Другого смысла в их строительстве нет». «На, поговори с ним!» Багаев передал наушники Ивашуре, уступил место у панели. «Я пока разомнусь!» Ивашура сел и вдруг почувствовал, что стул вздрагивает под ним, как живой. Разговоры в комнате утихли, все повернулись к радистам. «Что там, Миша?» — спросил Ивашура, прижав к уху дугу с наушниками. «У нас пол трясется!» Через несколько секунд донесся голос Рузаева. «Такого я еще не видел, Игорь! Башня пульсирует, а пауки...» Голос потонул в волне помех. «Что, пауки?» «Они взрываются!» Донеслось сквозь гул и шипение. «Пауки взрываются, Игорь!» Ивашуров вскочил, бросил наушники на стол и устремился к двери. Одинцов догнал его уже на тропинке, ведущей к башне. Даже сквозь снежное одеяло, укутавшее землю, чувствовались вибрации и толчки, проникающие в тело. Башня высилась над лесом с слепой выпуклой стеной, и даже отсюда, с расстояния в семь километров, было видно, как эту стену волнами бьет дрожь всю стену снизу доверху. Выбежали на край поля, простиравшегося до самой башни пятнистым покрывалом, и не сразу сообразили, что громадные черные предметы, вытянувшиеся цепочкой по полю, которые они приняли за причудливые скалы, на самом деле чудовищные существа или механизмы. Больше всего они напоминали уродливых безголовых, только чешуйчатые торсы, кентавров — на спинах которых сидели такие же уродливые всадники. «Господи!» — сдавленно ахнул кто-то сзади. И Вашура оглянулся. «Вероника». Отряд всадников попятился. Под ударами копыт задрожала земля. Башня в это время превратилась в глыбу раскаленного стекла, из которой во все стороны ударили пучки света всех цветов радуги, Зрелище было феерическое, волшебное и страшное одновременно. Гул, грохот, взрывы и крики пауков вдруг прекратились. Наступила глубокая, пульсирующая тишина. Оцепеневшие люди смотрели то на башню, то на кентавров, понимая, что сейчас произойдет что-то ужасное и непоправимое, и что бежать уже поздно. Один из всадников оглянулся сверкнул единственным рубиново-светящим щелевидным глазом, и тотчас же цепь кентавров тяжелой рысью устремилась к башне, словно в атаку или, скорее, на штурм крепости, оставляя в снегу огромные круглые черные следы. Взвихрившаяся снежная пыль на мгновение скрыла башню, дробный топот удалился, и снова наступила тишина.